Мне вспоминается сейчас, как на совете у нашего генерала некий маленький филадельфиец, чей ум и проницательность мы не раз имели возможность отмечать, возражал против проведения той самой военной операции, плачевный исход которой полностью доказал его правоту. «Разумеется», — говорит он, — «когда войска вашего превосходительства достигнут форта Дюкин, эта небольшая слабая крепость никак не сможет оказать сопротивление такому генералу, такой армии, такой артиллерии».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 Во время продвижения через лес ваши ослабленные этим обстоятельствам солдаты будут подвергаться бесчисленным нападениям с тыла, с фронта из с флангов, нападениям неприятеля, который будет для вас невидим и неуловимый, и чей опыт в такого рода воин сделал его чрезвычайно искусным в устройстве засад».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 Мы шли правильным строем, со впереди, знамена и две небольшие пушки в центре, а босс с крепким охранением замыкал тыл. Сначала 2 три мили нам приходилось продвигаться по открытой местности шириной в полмили по обе стороны, которые тянулись густые заросли. Некоторое время нам полили прямо в лоб, но затем, довольно скоро, противник открыл стрельбу из флангов, из леса. Наши ряды стали быстро редеть, причем офицеров было уложено больше, чем солдат. На первых порах...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 Наконец пришел и мой черед. Я был послан капитану Фрезеру, находившемуся в авангарде, с депешей, которую ему не суждено было получить, а мне доставить. Я не прошел тридцати ярдов, как был ранен пулей в ногу и упал на землю. Помню, как навстречу нам хлынула ловила индейцев, а за ними французы. Индейцы издавали свой дьявольский военный клич, а французы казались не менее разъяренными, чем их союзники-дикари. С изумлением и горечью отметил я, как мало белых мундиров было на поле битвы. От силы десятка два французов пробежало мимо меня, да и всего в этом проклятом сражении, где два храбрейших полка англичан были разбиты на голову, французов участвовало не больше пятидесяти человек. Один из них солдат, не то индеец, не то француз, ибо на нем были макасины, белый французский мундир и кокарда. Но, меня, простертого на земле, остановился и поднял ружье над головой, бросился ко мне с явным намерением размажить мне череп прикладом, а потом очистить мои карманы». При мне был пистолет, которым снабдил меня Гарри, когда я отправлялся в поход. По счастью, он лежал неподалеку, я смог до него дотянуться. Я успел схватить его, и француз упал, сраженный пулей ярдых шести от меня. На этот раз я был спасен, но из раны лилась кровь, и силы мои сякли. Когда я попытался снова зарядить пистолет, рука моя повисла, как плеть, я выпустил оружие и едва не лишился чувств».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 Милосердный Боже, это был молодой Флорак, один из моих секундантов на дуэле в Квебеке. «Эмуа, ко мне!» — Флорак крикнул я. «Сэс Джордж! Адэмуа, это Джордж, помоги мне!» Он остановился, услыхав мой крик, и бросился ко мне, схватив за плечо индейца. Он приказал ему отпустить меня, но индейец не понимал по-французски или делал вид, что не понимает. Он еще крепче ухватил меня за волосы, размахивая кровавленным ножом, показывал французу, чтобы тот не мешал ему расправляться с его добычей. Я же мог только жалобно воскликнуть слово «МВА». «Ах, канале ты хочешь крови получай!» — с проклятием крикнул по-французски Флорака. Индеец, индейц, спустив стон, повалился мне на грудь, пронзенный насмерть шпагой Флорака. Мой друг поглядел по сторонам. — Ого, хорошенькое дельце, сказал он по-французски. — Куда ты ранен ногу? Он тут же крепко перетянул мне ногу своим шарфом. — Они убьют тебя, если ты попадешься им на глаза. — Вот что! — Надевай этот мундир и шляпу с белой кокардой. Позови на помощь по-французски, когда будут проходить наши. Они примут тебя за француза. Назовись Брюне из Квебекского добровольческого полка. — Да хранит тебя Бог Брюне, а я должен тебя оставить. Это генеральский...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 Прибавили бы мой скальп к окровавленным трофеям, снятым с каких-то злополучных бедняк. Флорак обещал индейцам напоить их в форте коньяком, если они благополучно доставят меня туда. Об этом путешествии у меня сохранилось лишь самое смутное воспоминание. Боль от раны в ноге была непереносима, я несколько раз терял сознание. Наконец, наш путь был окончен. Меня доставили в форт, в бревенчатую хижину коменданта и уложили на койку Флорака».